Глава шестая. Олеся. Сегодня господин адвокат в офисе еще не появлялся. Я даже оставила приоткрытой дверь в желании перехватить ворона и узнать об итогах заседания. Вчера лишь на секунду в его взгляде проскочило нечто человеческое и живое, заставившее меня оказать помощь, скорее не ему, а девушке настя Или же это был обман? По этой самой причине мне нужно узнать, как поступил ворон со снимками, взятыми у меня бесцельно слоняясь по офису, периодически прислушиваясь к шуму в холле и ожидая появления знакомой фигуры. Но из иногда открывающейся двери соседнего помещения доносится щебетание секретаря. Эта девушка за пару часов обсудила человек двадцать незнакомых мне, и теперь я не уверена, что не переживаю за Вадика, которого бросили из-за родинки на сокровенном месте. «Почему это меня волнует?» Мысль приходит в нужный момент, потому что вижу приближающегося ворона в компании женщины примерно его возраста. Они чем-то похожи, но не внешне. Точно, подачей и толстым налетом циничности. Компаньон непременно должен разделять взгляды, иначе продуктивной работы не получится. «Добрый день!» Решаюсь поздороваться и поймать на себе заинтересованный взгляд спутницы ворона. «Мы не знакомы. «Я Олеся Коршунова, владелица свадебного агентства», указываю на вывеску за спиной. «Макарова Яна Марковна». Стальные нотки сродни острым иглам, которые прямо сейчас болезненно пронзают кожу. «Я ей не нравлюсь». «Партнер Максима и его друг». На последнем слове женщина слегка хрипит, а неоднозначный взгляд, направленный в сторону господина адвоката, просто кричит, что «друг». Не то слово, которое бы она желала применить в отношении ворона. Как дело тютюниных задаю интересующий вопрос, после которого я надсокнув, скрывается за дверью офиса, оставив нас наедине. Хорошо. Хорошо для вас или для Насти? Вы обедали? Нет. Сказать, что я даже в туалет не ходила в ожидании его появления, не решаюсь, сделав вид, что была страшно занята важными делами. «Тогда приглашаю вас на обед». Ворон указывает в сторону лифта. «Считаю своим долгом оплатить ваш салат. Не стоит отказываться». Максим предупредительно закрывает мой рот соответствующим жестом. «Вы это заслужили». «Ладно. Запираю офис, потому что Вера уехала в ателье за платьями подружек невесты, и следую за вороном, придерживающим двери лифта». «Ну что? Чем все закончилось?» нетерпеливо топчусь на месте, пока кабина медленно ползет вниз. Рассказывайте. — Олеся, включите режим экономии энергии. Через пару минут я поделюсь подробностями. — Это он сейчас закрыл мне рот? Тактичность — это про ворона. Вот только эта фраза намекала на мое бескрайнее любопытство, которое, кстати, оправдано тем фактом, что ячейка общества с фамилией Тютюнины образовалась не без моего участия. Ворон специально не торопится с выбором блюд. Слишком долго решает, мясо или рыба, и, остановившись на втором, наконец идет к столу. Изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не накричать на человека, целенаправленно испытывающего мое терпение, иначе не получу ничего. Пока ворон поглощает сочную рыбу, я с замиранием сердца жду историю развода. «Ешьте!» — кивает на мой поднос, уплетая обед. «Приятного аппетита!» и когда первый кусочек отправляется в рот, он начинает. Я отдал фото, полученное от вас, адвокату Насти перед заседанием. Тем самым они доказали, что после заключения брака она действительно вложила все вырученные за комнату средства в ремонт квартиры. И? Судья перенес заседание, предложив сторонам договориться. Муж участие Насти подтвердил, несмотря на попытки мамы закрыть ему рот и согласился отдать при разводе половину жилплощади. «То есть победа?» «Что-то мне подсказывает, что они не разведутся». Ворон подмигивает, одаривая белозубой улыбкой и очаровывая милыми ямочками на щеках, которые, видимо, не производят должного эффекта, потому что вновь становится серьезным. «Почему вы так решили?» При более детальном рассмотрении я пришел к выводу, что Настя и Андрюша — идеальная пара. «Да-да, и не смотрите на меня так». Меня вводят в ступор слова адвоката, который еще недавно заявлял, что все должны отказаться от браков. «Пухлый Андрюша и тихоня Настя прекрасно дополняют недостатки друг друга и совершенно одинаковы в своих достоинствах». А я-то предположила, что господин адвокат изменил мнение, поверив в общность судеб и прекрасное чувство — любовь. «Поясните». «Какова вероятность, что, например, вы заинтересуетесь Андрюшей, как мужчиной?» Вспоминается тучный косолапый парень, вышагивающий след вслед за мамой и не способный произнести внятное предложение, чтобы озвучить собственные желания. «Правильно, нулевая. Я прочитал ответ на вашем лице», — машет вилкой, указывая на меня. «Какова вероятность, что Настя способна привлечь такого мужчину, как я?» И снова верно, нулевая. Ну а друг для друга они вполне сносная пара. То есть вы утверждаете, что большего они недостойны? Нет. Большего они априори не могут привлечь. И вообще, я уверен, что партнера в деловых или же личных отношениях нужно выбирать по себе. Уровень интеллекта, начитанность, темперамент, характер, жизненные цели должны быть вровень представлениям. Иначе спустя время вы просто разбежитесь и, скорее всего, еще долго будете задаваться вопросом «Почему?». Ответ очевиден — не твой человек. Он чей-то из другой песочницы и обязательно отыщет равного себе. Отпусти и иди дальше. Звучит как лозунг, фыркуя все же соглашаясь в некоторых моментах с вороном. «Кстати, идеально подходящий вашей фирме». «Впервые согласен». «Так чем все закончилось?» Тютюнин должен продать квартиру и отдать Насте половину? Верно. Но продажа дело не быстрое, поэтому уже сейчас Настя имеет право проживать на одной территории с мужем и его мамой. Но я успел шепнуть Андрюше пару слов и посоветовал уйти на съемную квартиру подальше от родительницы с ее гиперопекой по всем фронтам. Если прислушается, сохранит брак. Нет, останется под крылышком у мамы, пока смерть не разлучит их. Вы невыносимы. Закатываю глаза, всем видом показывая, насколько не поддерживаю высказывание Максима. С родителями необходимо налаживать контакт. Я реалист, Олеся. И в некоторой степени циник, впрочем, как и все адвокаты, специфика работы. А я оптимист, который верит в светлые чувства и настоящую любовь. Вот, мы общаемся с вами четвертый раз, а уже выяснили, что кардинально разные, нам не по пути. «Начнем с того, что вы не в моем вкусе», — адресую ворону самую милую улыбку из имеющегося арсенала. «Самоуверенный? Слишком. Не спорю. Умный, интересный, способный заполучить внимание любой женщины при условии, что она вас зацепила. Но могу поспорить, что продолжительных отношений в вашей жизни либо не было, либо последствия после разрыва укрепили в вас веру, что одноразовый секс — это предел». «Первое. Что?» Первое. Самые продолжительные отношения в моей жизни продлились полгода, разрыв по согласию сторон. А затем я понял, что не желаю тратить время и силы на то, что в итоге все равно закончится. Вы даже не пробовали. И не собираюсь. Насмотревшись на продукты распада, как вы недавно выразились, не желаю оказываться на месте своих клиентов. Когда-нибудь вы наткнетесь на кого-то, кто зажжёт огонь, который не сможет погаснуть, и все ваши убеждения полетят к чертям. И когда вы влюбитесь, я припомню вам каждое слово. «Только если в вас!» Ворон подпирает кулаком подбородок и окидывает меня изучающим взглядом, от которого по спине бегут мурашки, оповещая, что его слова задевают меня. «Не дай бог!» Поднимаюсь, чтобы скрыться от любопытства господина адвоката и оставить его в одиночестве. Пусть наслаждается компанией своей рыбы и странных убеждений. Хотя сама я была с ним не слишком откровенна, потому как вера в светлое чувство была уничтожена восемь месяцев назад, а понятие настоящей любви попрано моим несостоявшимся мужем. Но ворону об этом знать не обязательно, потому что как только я выражу согласие с его высказываниями, он вручит мне флаг и заставит идти по жизни с лозунгом «Все должны развестись». Где-то глубоко внутри Все же зреет надежда, что я еще смогу стать счастливой и поверить кому-то. Возможно, не сейчас, не сегодня, но потом, когда боль предательства утихнет, а картинки самого ужасного дня в моей жизни померкнут во времени. Пока же я точно не готова к чему-то большему, чем легкий флирт и ни к чему не обязывающие знакомства. «Привет, подруга!» С обеих сторон меня подхватывают Марин косалкой, тащат в мой офис и закрывают дверь на защелку. «А кто это у нас уже второй раз обедает с врагом, а?» Марина нависает, уперев руки в бока, и буравит меня взглядом, словно на допросе. «В первый раз он сам подсел ко мне, без приглашения. Отхожу к окну, оправдываясь перед девчонками. А сегодня я лишь хотела узнать, чем закончился развод тютюниных, а Ворон согласился поделиться информацией исключительно во время обеда». «И чем?» «Разделили квартиру поровну». Но господин адвокат уверен, что парочка испытывает друг к другу самые нежные чувства, и семейная жизнь все таки сложится, при условии, что он дистанцируется от мамы. Он еще семейным психологом подрабатывает в перерывах между судебными заседаниями, Алка презрительно хмыкает, обмениваясь взглядами с Мариной. Тоже мне знаток человеческих душ. Если даже он увидел чувства между Андреем и Настей, значит, они действительно сильны. Развожу руками, но мой взгляд сосредоточен на фигуре ворона, слишком вольно обнимающего высокую брюнетку на парковке центра. На секунду в груди покалывает неприятными иголочками, оповещая, что враг вдруг стал вызывать во мне пока непонятные эмоции. Что это? Заинтересованность шикарным мужчиной? Или понимание, что я не могу оказаться на месте этой брюнетки и привлечь ворона? когда он говорил о неспособности серой мышки Насти Тютюниной зацепить мужчин, подобных ему. Относил ли меня к этим самым мышкам? Возможно, Даниил променял меня на Лену Крылову по аналогичной причине. Мужчинам нравятся яркие, оставляющие взрывной шлейф эмоций женщины, выворачивающие нутро и подталкивающие к действиям, которые направлены на поддержание интереса. Я точно не такая. Я всего лишь Олеся которая мечтала о семье, уютном доме и детях. В какой-то момент пришла к выводу, что мои желания, как и общепринятые ценности, устарели, а я осталась на обочине с непонимающим видом. Или так уже не бывает, и все женятся, потому что партнер красив, состоятелен, перспективен? А как же иные характеристики, например, человеческие качества? Или и они уже не в счет? «Лесь! Леся!» «Олеся!» — Маринка толкает меня в бок, и я пугаюсь, запутавшись в собственных мыслях. «А куда это ты смотришь?» И вот три пары глаз наблюдают за каждым движением парочки на парковке. «Да, девушка, подстать ему. Интересно, что их связывает?» Подруга отодвигает желюзи, являя наши фигуры на всеобщее обозрение, но я успеваю сдвинуть их обратно, чтобы ворона не смутило наше внимание. Секс на одну ночь? Девчонки с удивлением смотрят на меня, забыв о веселой сцене внизу. Что? Он сам мне сказал, что в отношения не верит, поэтому максимум на что способен, одноразовые встреча. Я не поняла. Ты от Тетюниных узнавала, или анкету на ворона заполняла? Это случайность, цокою, показывая, что информация была мною получена не по собственному желанию. Слово, за слово. И вообще. Я могу считать нас проигравшими уже сейчас, предыдущий сосед-слабак по сравнению с Максимом Максимовичем, который скорее выживет нас, чем мы его. «Не торопись», — предупреждающий тон Алки свидетельствует о том, что она сдаваться не собирается. «Он дезориентировал тебя уверенностью и подачей. Не все потеряно». Именно так в офис врывается Вера с ворохом платьев в розовой гамме. «К тому же я поставила 500 баксов, и терять их не намерена. Так что, девчонки, давайте без пессимизма. Лучше бы стоящий план придумали». а «Она права», — Маринка поддерживает мою помощницу. «Розовая стена, конечно, сыграла свою роль, но не настолько, чтобы выжить ворона одним своим существованием. И не забывайте, он работает не один, а с компаньоном. Значит, выжить придется и ее. Как ее зовут, кстати?» «Макарова Яна Марковна» тут же оповещаю подруг. «И когда ты все успеваешь?» Она сама представилась, бурчу желая избавиться от лишних вопросов девочек. «Так, придержите коней с выживанием», помощница обращает на себя внимание. «Смотрите, кто женится». Прилипаем к экрану телефона Веры. На фото изображен местный депутат и новость о его предстоящей свадьбе с фотомоделью из Москвы. Девушка лет на двадцать его моложе но они вполне гармонично смотрятся вместе. Так вот, изотов Михаил Валентинович сделал предложение своей избраннице фотомодели из Москвы Евгении Халь. Предположительно, свадьба депутата должна была пройти в столице, но изотов заверил нашего корреспондента, что торжество состоится в его родном городе. То есть здесь, понимаешь? Изумленно гипнотизируем веру, не понимая, какое отношение свадьба изотова имеет к нам. Девочки! «Депутат и фотомодель равно шикарное дорогое торжество. Именно мы должны заниматься этой свадьбой». «Ага, держи карман шире», — недовольно фыркает Маринка, выражая и наши с алой мысли. «Там уже столичные агентства выстроились в очередь. Не так просто заполучить такого клиента». «Можно кое-кого попросить об услуге?» Вера подмигивает, вгоняя меня в еще больший ступор, потому что в данный момент я не поняла бы даже напрямую произнесенного текста. Для Михаила Изотова это второй брак. Три месяца назад, после 15-летнего союза, он развелся с первой женой Ириной, оставив ей значительную часть своего состояния. Не поняли? Он развелся, И угадайте, кто занимался разводом? Вера тычет в экран, и в этот момент я, наконец, понимаю, кто может поправить дела моей небольшой фирмы.